Она пошла на завод, чтобы оторваться от прошлого, чтобы меньше думать. Слишком тяжелой была разлука. Теперь она работала уверенно, спокойно. Стоя у станка, она чувствовала себя ближе к Сереже. Правда, он не стреляет из пулемета. Он строит мосты, но другие стреляют. Значит, пулемет для него нечто родное, близкое. Война их разъединила. Ничего не поделаешь, нужно отдаться войне, тогда они встретятся. Когда Валя работала, другие не замечали напряжения. Она все делала, как будто шутя, а вечером смертельно усталая валилась на постель. У нее была крохотная комната, похожая на камеру, в которую она не внесла ничего своего, кроме фотографии Сергея над койкой. Иногда Валя просыпалась среди ночи и долго, напряженно глядела на фотографию. Это бывало после страшных снов. Сережу обступили немцы, или он тонет в озере. Что бы Валя ни делала, она думала о нем. Сережа засмеялся бы, а этого Сережа не любит. Боль разлуки не притуплялась. Когда он написал, что прошел больше 30 километров, она вдруг почувствовала, что не может дойти с завода домой, ноги подгибаются. Наверное, если бы Сергей оказался рядом, она нашла бы то спокойствие, которое почудилось ей в предвоенную весну, единственную весну ее жизни. Тогда она решила, что навеки освободилась от тщетной мечты стать актрисой, так думала она и год назад» когда даже похвалы Орловского не могли ее растревожить. Теперь и сводки, и письма Сергея прочили близкую встречу. Хотелось счастья, а его не было. И в вале проснулось то, что она считала побежденным, вычеркнутым из ее жизни тоска по искусству. Она упорно боролась с искушением, но вдруг выплывали строфы поэм, Монологи героев, жесты, реплики, короткие, звонкие слова. Был воскресный день, прозрачный и теплый, стояло и бабье лето. Лида с мужем позвали Валю за город. Она не поехала, сидела в своей маленькой комнате и о чем-то сосредоточенно думала. А если бы ее спросили о чем, не смогла бы ответить. Все переплеталось. Сережа, война, Киев, театр. Она не девочка. Давно пора определиться, а все мечется. Почему нет Сережи? Потом Валя ни о чем не думала. Посредине комнаты стояла с книжкой. Не верь дневному свету, Не верь звезде ночей, Не верь, что правда где-то, Но верь любви моей. Вот ромашка, Я хотела было дать вам фиалок, но все они завяли, когда умер мой отец. Говорят, у него был легкий конец. Неужто он не придет? Неужто он не придет? И как была, скопной цветных трофеев, она в поток обрушилась. — Ты с ума спятила! — Валя не заметила, как в комнату вошла Лида, а, увидав подругу, вскрикнула. Уронила книгу. Лида подняла. «Гамлет, принц датской! Ты что, хочешь на сцену?» Валя покраснела, как будто ее улечили в чем-то нехорошем, и едва выговорила. Просто попалась книжка, читала вслух. Лида недоверчиво улыбнулась. «А в лесу замечательно, и грибов набрали, видишь?» Когда Лида ушла, Валя задумалась. «Почему?» Это на меня находит. Ведь давно все решено, актрисой я не буду. До Сережи могла оцепляться за глупую мечту, не находила места в жизни, а теперь все иначе. Скоро кончится война, вернется Сережа. Это и есть настоящее. Недели две назад Валя получила письмо от Нины Георгиевны, которая вернулась в Москву и звала туда Валю. Нина Георгиевна писала, «Твой институт реэвакуировался. На твоем месте я ни за что бы не забросила этого. Ты напрасно пишешь, что у тебя нет таланта. Тот или другой профессор мог ошибиться. Я помню, как перед отъездом ты читала нам стихи Блока. Это было необычайно. Валя, дорогая, поверь. Главное призвание. Если тебя к этому влечет, ты не должна считаться с неудачами». Ты сможешь жить у меня, пока не вернется Сережа. Вдвоем нам будет веселее. Новости очень хорошие. Я надеюсь, что если не зимой, то будущим летом все кончится. Валя ответила, что не хочет возвращаться в киноинститут. Пока война будет работать здесь, а потом найдет себе другую работу. Письмо вышло спокойное, а отправив его, Валя полночи проплакала. И вот Лида застал ее за Гамлетом. Почему меня к этому тянет, как пьяницу к рюмке? Сережа думает, что я изменилась. Несколько раз писал, что восхищается моей волей, тем, что залезла в глушь, работаю на заводе, а я его обманываю. Ни разу не написала, что мечтаю о сцене. Мне хочется, чтобы он видел меня другой, сильный. А Сережа понял бы. Он мне сказал, «Никогда я не любил женщину до тебя». А когда я спросила, кого же ты любил, он ответил, мечту, не здесь, в Париже. Может быть, его мечта была женщиной. Наверное, и так. Все равно сейчас я не ревную. Чувствую, что он меня любит. Но если он большой, крепкий, мог увлечься мечтой, почему мне так стыдно? Ему это не помешало работать, строить мосты, воевать. А мне кажется, что если я не освобожусь от своих фантазий, я потеряю все и себя и Сережу. Захрепело радио. Шесть часов, скоро на работу. Наши части вели упорные бои за станцию Бобрик. Какая я глупая. Идет война, упорные бои, может быть, там Сережа, в него стреляют. А я придумываю какие-то воображаемые мучения. Бобрик? Да это совсем близко от Киева. Когда я в последний раз ехала, не могла оторваться от окна. Бубрик, потом Бровары, а дальше лес и песок, Дарница и мост, Днепр, Лавра. Такая красота, как быстро наши продвигаются. Может быть, через несколько дней освободят Киев. Сейчас папа слушает, наверное, уже слышно, как стреляют. И мамочка ждет, плачет. А я думаю о глупостях. Театр, фели, цветные трофеи. Инженер Козлов говорил, «Если бы все в цехе так работали, как Влахова. Валя не слушала, рассеянно улыбалась. А может быть, слушала, только думала о другом. Вернувшись с работы, превозмогая усталость, она написала Сергею, «Ты не знаешь, какая я счастливая. Каждый день ты все дальше, значит, ближе скоро конец». Я терпеливо жду. А если лезут в голову разные глупости, ты все поймешь, когда расскажу, и не будешь сердиться. Знаешь, когда я тебя в первый раз увидела у Крыловых, я почему-то подумала, что ты поэт. Ты так глядел, рассеянно и вдохновенно, поверх меня. У меня сердце захолонуло. Сереженька, если б ты знал, как я тебя люблю, как живу тобой, твоим трудом, болью, тем, что ты, наверное... До смерти устал воевать, и мосты твои вижу, и победу, и тебя, как ты снят на даче, в плаще и в кепке. Моя судьба, моя любовь, мое все.